Глава 26. Вэллори, как же я рад, что появилась возможность заехать к вам, хоть и ненадолго. Я лишь сопроводил мисс Кроу. Кстати, знакомьтесь. Девушка светски протянула мне руку для рукопожатия и мило улыбнулась. Однако взгляд её был холодноватым и изучающим. «Приветствую вас, мисс Кроу, мистер волтон Наконец-то поздоровалась я». Вы как снег на голову. Мы сегодня не ждали гостей, готовимся к приёму. А следом за приёмом сразу же первая свадьба. В общем, крутимся». «Ну, мы не совсем гости», — рассмеялся Стив. «Я немедленно возвращаюсь обратно. Мне нужно успеть на трёхчасовой экспресс. Ну а Моника...» Мисс Кроу прибыла работать. «Чёрт побери, вот он, этот неловкий момент. Мне сейчас же придётся сообщить им...» что я передумала, и мисс Кроу не будет первым управляющим моего отеля. Возможно, после этого и она сама поторопится на трёхчасовой экспресс, а мои отношения со Стивом будут испорчены. Но своего решения изменять я была не намерена. До трёхчасового ещё уйма времени. Проходите, мы успеем выпить чай все вместе. Отдав распоряжение насчёт чая, я извинилась и поднялась наверх, чтобы переодеться и причесаться. Нужно взять за правило «выглядеть презентабельно всегда», чтобы не было больше таких вот конфузов. К тому же скоро в отеле появятся посетители. Так или иначе, нужно прекращать бегать по дому по-босяцки. Я подсознательно отвлекала себя всякой ерундой, потому что при мысли, что мне сейчас нужно будет сообщить Стиву и его мисс, горчила на языке. Мне оставалось только надеяться, что он не вообразит, что я ревную, хотя я вроде бы никак не выдавала своей к нему симпатии, которая была гораздо более чем дружеской. Я вспомнила, как великолепно они смотрелись вместе, когда разглядывали дом, статные, породистые, они даже улыбались как-то одинаково. Не знаю, как выглядела невеста Стива, но Моника Кроу внешне подходила ему идеально. Вздохнув, я оглядела своё отражение безнадежным взглядом. Дядя говорил, что я была очень похожа и на маму, и на Оливию, да и с портретом на стене сходство было очевидным. Оливия была красавицей. Но в зеркале я видела какую-то кнопку, девчонку-подростка. Интересно, как выглядел мой отец? Или моим отцом всё-таки являлся Тейлор Томас? Тут я вспомнила, что Стиву уезжает через полчаса и пулей вылетела из комнаты. «Вэллори, вы прелестны». Стив поцеловал мне руку, а Моника, сидевшая в кресле холла, бросила на меня непонятный взгляд. линет развлекавшая их разговорами в моё отсутствие, Пригласила всех за стол в Эркере, где нам накрыли чай и лёгкие закуски. Красная и белая рыба, паштет, фрукты. «Позвольте теперь оставить вас». Лена чуть поклонилась и неслышно вышла в боковую дверь. «Вы довольны, миссис Ондман, Вэллари?» «Впрочем, вопрос для проформы. Вижу, что да». Стив одобрительно смотрел на меня, ожидая ответа. «Стив, да, очень довольна. И это главная причина, по которой я попросила вас задержаться». Сделав паузу, я вдохнула поглубже. Кто бы знал, как мне было неловко. Дело в том, что я приняла решение сделать миссис Ондман, первой управляющей. Понимаете, у нас с ней... Мисс Кроу поднялась стремительно. Она казалась очень высокой, глаза её сверкали, однако голос прозвучал сдержанно. «Благодарю за уделённое время, мисс Мэллоун. Разрешите откланяться». «Моника», — Стив поднялся, — «не спеши». «Мисс Кроу, примите мои глубочайшие извинения. Я, естественно, тоже поднялась. Мы недолго проработали с миссис сондман но этого времени хватило, чтобы понять, кто бы ни стоял во главе, я буду полагаться на её мнение и опыт в первую очередь. Было бы нечестно даже по отношению к вам назначить на должность, где ваша подчинённая по факту пользовалась бы большим авторитетом. Ах, я, наверное, что-то не то говорю. Как бы мне хотелось, чтобы вы поняли меня и не держали зла». «Что мне до ваших объяснений?» С досадой произнесла девушка и отвернулась к окну. «Стив». Я беспомощно повернулась к нему. Уолтон выглядел озадаченным. «Я понял вас, Велари. Позвольте поговорить с вами наедине. Мне подождать здесь или в машине?» Ледяным тоном произнесла Моника, вздёрнув подбородок. Я взглянула на неё виновато «Подожди здесь», — мягко ответил Стив и взял меня под локоть. А я почувствовала, что у меня аж корни волос насквозь промокли от неловкости и чувства вины. Мы вышли за двери, и я направилась в комнату, которая служила кабинетом Линнет. Если что, попрошу её выйти погулять. К счастью, в кабинете никого не было. Я вошла, страшась поднять на Стива глаза. «Вэллори, посмотрите на меня», — произнёс он, мягко коснувшись пальцем моего подбородка. Вздохнув, я подчинилась. Стив смотрел ласково, В глазах не было ни гнева, ни злости, только лёгкая, тёплая обеспокоенность. «Вэллари, вы можете дать мне слово, что всё, что вы услышите сейчас от меня, останется между нами?» «Конечно, стих, обещаю. Но скажите, вы не сердитесь на меня?» «Нет, конечно. Милая девочка, вы всё правильно делаете. Ваш выбор должен быть обусловлен в первую очередь вашим желанием и чутьём, а оно у вас есть. Это я уже заметил». Это абсолютное ваше право — работать с теми, кто вам по душе. И не позволяйте впредь никому навязывать вам своё мнение. Однако сейчас я попрошу вас об обратном. Мне очень нужно, чтобы мисс Кроу осталась работать у вас. Пусть в качестве помощницы миссис Ондман. «Разве она согласится?» — пробормотала я, ничего не понимая. «Зачем ему это? Во что он втягивает меня?» Я приготовилась выслушать его и отказать. Я поговорю с ней, и она согласится. «Мисс Кроу доверяет мне». «Кто она вам?» Спросила я чуть резче, чем собиралась. Стив помолчал. Вынул часы луковицу из кармана, посмотрел, поморщился. Захлопнул резким движением. «Она моя сестра по отцу. И не знает об этом». «У меня непроизвольно открылся рот. Вот почему они вместе смотрелись, как отлитые из одной формы. А почему она не знает?» заикаясь, произнесла я. «Как это?» Волтон поморщился и снова взглянул на часы. Он действительно очень спешил. Мой отец не был образцом супружеской добродетели. Помимо любовницы у него образовалась вторая семья, о которой я узнал относительно недавно, в отличие от моей матери. Она знала всё, но стоически терпела, желая сохранить брак и страшась скандала в обществе. Не хотела, чтобы хоть что-то легло пятном на репутацию семьи и мою в частности». Я молчала, не зная, как реагировать на такие личные факты, просто слушала и ждала, к чему всё это. Несколько лет назад мать Моники скончалась, и она осталась совсем одна. Мы получили письмо от мисс Кроу, которая умоляла не оставлять её дочь хоть немного приглядывать за ней и просила прощения у моей матери. Видимо, несчастная женщина знала, что дни её сочтены, и решилась написать нам. Причём она знала, что моего отца уже нет на свете — Письмо было адресовано лично моей матери. «Какая тяжёлая ситуация, Стив!» — выдавила я из себя, касаясь невольно его руки. «Представляю, как вы переживали». волтон кивнул. «Я был зол и обескуражен. Мать проливала слёзы, вспоминая годы страданий и унижений. Она взяла с меня обещание, что ради неё я не буду общаться со сводной сестрой. Помня о её больном сердце, я дал обещание, но меня разбирало любопытство». Мне необходимо было увидеть сестру». Несмотря на то, что мисс Кроу много лет была любовницей женатого мужчины и родила от него ребёнка, она не сказала дочери, кто её отец. Поэтому Монике я представился как старый приятель семьи. Сердце моё дрогнуло, и теперь я уже не мог оставить её. Предложил денег, но она отказалась. Мать, на удивление, воспитала её в строгости, и девушка ничего не хотела принимать от незнакомого господина. «Тогда я взялся помочь ей получить образование. На это она согласилась с радостью, но действовать слишком уж открыто я не мог. Мне нельзя было забывать и о своей матери, я не хотела её тревожить. Поэтому приходится держать в тайне всё и ото всех. Монике пока что тоже не решаюсь признаться. Не знаю, как вас примет. Всё это очень неправильно, но по-другому решить эту ситуацию у меня не получилось. Мне кажется, ей всё же стоит знать». Произнесла я, думая о том, что девушка вполне могла влюбиться в своего покровителя. Неужели он не понимает?» «Да, я знаю», — раздраженно ответил волтон «Но пока жива моя мать, я не могу признаться. Неизвестно, во что это выльется». «Послушайте, Велари, я очень вас прошу, пусть Моника поработает на вас. Так мне будет спокойнее за неё. Всё-таки не одна, а держать сестру подле себя я просто не могу, если вы меня понимаете». Очевидно, он всё же думал о том, о чём и я. «Конечно, Стив, я готова принять её на должность второй управляющей, если она согласится. Чем-то мне вся эта история ужасно не нравилась, хотя и Стива можно было понять, и его мотивы». «Спасибо, дорогая Вэллари». Он склонился и поцеловал моё запястье, а потом вдруг перевернул мою руку и скользнул губами по ладони. От неожиданности я выдернула руку и отшатнулась, а он молча вышел, не прощаясь. Через некоторое время я увидела в окно, как Стив прошёл быстрым шагом к воротам и сел на пассажирское сиденье автомобиля, который ожидал его. Я услышала шаги на лестнице и голос Линет. Видимо, она сопровождала Монику в её комнату. Выходить не хотелось, пока что я не была готова никого видеть. Мне нужно было переварить всё это, но не тут-то было. В дверь всунулась голова Джины. "Вэл, ты здесь?" и она затараторила. «Великолепный нас покинул, я видела. О чём вы секретничали? Потом всё мне расскажешь. А сейчас скажи, ты не хотела бы переселиться в комнату Оливии? Мне тут Лина отвелела раскидать гостей по номерам. Так вот твои и мои апартаменты нужны, посмотри сама». Я рассеянно кивнула, не особенно вникая в то, что говорила Джина. В голове беспорядочно кружились мысли, а ладонь горела от поцелуя Стива Уолтона.